от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки до да ушей и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотной томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать. Руки у ней так и на колени. Она едва ходила и все охало дожаловалась с забавным бессилием. «Ты бы чаще купалась!»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 Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке феничку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову. Подли нее лежал целый пук еще мокрых от росы, красных и белых роз. Он поздоровался с нею. «А, Евгений Васильевич!»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 — воскликнула она. — А что? Разве вам не хочется долго жить? — Да ведь сто лет. У нас бабушка была 85 лет. Так уж что же это была замученица? Черная, глухая, горбатая. Все кашляла. Себе только в тягость. Какая уж эта жизнь? Так лучше быть молодою? А то как же? Да чем же оно лучше? Скажите мне. Как чем?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 Фенечка, которая принялась было разбирать в полголоса попавшуюся ей статью о криозоте, засмеялась и бросила книгу. Она скользнула со скамейки на землю. «Я люблю тоже, когда вы смеетесь», — промолвил Базаров. «Полноте!» «Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит». Фенечка отворотила голову. «Какой вы?» — промолвила она перебирая пальцами по цветам. «И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели?» «Эх, Федосия Николаевна, поверьте мне, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка». «Ну, вот еще что выдумали», — шепнула Фенечка и поджала руки. Базаров поднял с земли книгу. «Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?»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 проговорила Феничка. «Что?» — повторил Базаров. «Угадайте. Что я за отгадчица? Так я вам скажу. Мне нужно... Одну из этих роз». Феничка опять засмеялась и даже руками всплеснула. До того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя пощеною.